Глава 32. 2 июля. Глубокая ночь. Кайра. Лунный свет капал сквозь кроны деревьев на землю, разливаясь по траве крошечными лужицами. Мы шли практически всю ночь, придерживаясь кромки оврага. Внизу робко журчал ручеек, но без надобности мы к нему не спускались. Почва там была настолько пропитана дождями, что чавкала под ногами и облепляла сапоги, норовя сорвать их с пяток. Я никогда не проводила столько времени в лесу и теперь испытывала одновременно и страх, и любопытство, и восхищение. Умом понимала, что здесь опасно, но с каждым взглядом все сильнее влюблялась в хищное великолепие ночной чащи. Поляны нежно пахнущих ядовитых луноцветов сменялись сияющими во тьме колониями древесных грибов, Между кронами яркими вспышками скользили птицы и насекомые. Все переливалось магическим светом и наполняло меня детским восторгом. Наивным восторгом маленького человечка, который уже познал красоту, но еще не познал смерть. Смотри, вон неплохое место для дневания. Десар указал на здоровенную разлапистую ель, ветви которой образовывали подобие естественного шалаша у основания. «Не рано останавливаться?» – спросила я, поднимая голову к небу. «Рассвет через два часа, а я есть хочу. Хотя нет, не есть, жрать. Все эти грибы и ягоды организм, похоже, считает легким перекусом и настойчиво спрашивает, когда уже подадут основное блюдо». «А мой организм спрашивает, где торт?» Тяжело вздохнула, подходя ближе к капитану. — Я обещала себе торт, когда закончится эта эпопея со странником. — Ну, не уверен, что торты водятся в дикой природе, но посмотрим, что можно сделать. — широко улыбнулся Десар. Я улыбнулась в ответ, ощущая странную легкость, словно в момент магического срыва сбросил огромный балласт. — И вроде нечему радоваться. Мы по-прежнему в лесу. Дракон знает, в какой дыре, и под рукой нет даже запасного комплекта белья. Но вот парадокс. В совершенно некомфортной ситуации мне было очень даже комфортно. Особенно после того, как я выстрогала из акации два копья. При ходьбе опиралась на них, как на палки, а при необходимости могла метнуть или хорошенько ими приложить. Десар подошел ближе к еле, внимательно ее осмотрел, оценил спуск к ручью и, наконец, важно кивнул. «Сойдет на один день. Давай я разведу костер, а ты немного обустроишь место дневки». «Хорошо». Он скинул с себя кирасу, показал, как отстегивать от нее подкладку. Положил рядом кусок ковра, служивший нам постелью, а затем снял ремень с несколькими жесткими карманчиками и достал из них разные мелочи. Жестяную баночку с дрожжами, заменяющими зубной порошок, походные металлические солонку и перечницу, непромокаемый коробок спичек и наборы с тонкой проволоки и парочки рыболовных крючков. Осмотрел выложенные на заднике керасы сокровища и торжественно объявил. «Можешь брать, что хочешь. Без спроса». Я рассмеялась. «Еще никто с таким опломбом?» Не разрешал мне пользоваться салонкой и перечницей. Видишь, у нас с тобой особые отношения. Ты справишься одна? Да. Если я не могу пользоваться магией, это не значит, что я разучилась пользоваться ножом и копьем. Жаль, что все накопители и артефакты уничтожило взрывом портала. Мне было бы спокойнее, если бы я мог оставить себе боевой амулет, так? В общем, если что, кричи. Я буду недалеко. Костер он разжег быстро, сапогом расчистил участок земли от опавших листьев, десятком камней огородил импровизированный очаг, накидал туда несколько крупных веток и с хулиганским наслаждением припечатал сверху шаровой молнией. Влажная древесина стрельнула клубом пары и занялась мгновенно, а я с улыбкой закатила глаза, глядя на это ребячество. «Ты просто завидуешь, потому что сама так никогда не сможешь». Задиристо ухмыльнулся Десар. Дело совсем не в этом. Вот точно совсем не в этом. А если и в этом, то лишь самую капельку. Десар исчез в преображенных кустах, и я, наконец, осталась одна. Нарвала листвы и травы для подстилки, развесила защитные половинки палатки так, чтобы лучи салара и насекомые не помешали нам спать. Подкинула в костер дров и прошлась по округе. Набрала немного душицы и дикого лука, попутно срезав несколько шелкошляпников. Они красными пятнами торчали среди густой травы, и пройти мимо было невозможно даже в темноте. Вернувшись к лагерю, помыла их, нанизала на палочки и воткнула жариться у костра. Заварила душицу и пожалела, что соль и специи у Досара с собой были, а сахар нет. А ведь некоторые не могут без сладкого. Поэтому сахар или хотя бы мед должны входить в базовый набор для выживания. Ничего. Вот буду делать свой, положу козинаки. И карамельки в бумажных фантиках, чтобы не растаяли. И сушеных ягод. Только не этих диких, вызывающих оскомину, и непроизвольные подмигивания лесным обитателям. Обычно в лесах попадается багряника, но что-то мы ни одного куста еще не нашли. Повезло, что лес смешанный. В хвойном с разнообразием еды было бы туго, разве что шишки колупать, причем прошлогодние. Десар пропал надолго, и меня возмутила собственная реакция на его отлучку. То мне его было слишком много, то теперь внезапно стало слишком мало. Он вернулся с шикарной добычей, двумя желтоголовыми толстогусками и десятком их небольших яичек. Птицу он разделал сам, а я тем временем обстругала несколько крепких веток, чтобы нанизать на них дичь. Когда мы водрузили ее над углями, было уже почти светло. Я угостила Десара отваром из душицы и поджаренными грибами, и он с удовольствием вгрызся в сочные шляпки с душистой желтоватой мякотью. «Ты когда-нибудь ела змею?» — спросил он, расправившись с грибами. «Нет, но я с одной жила». Лида притащила из леса раненую и вылечила. Ядовитую, представляешь? — И что? — И ничего, — пожала плечами я. В доме с семью незамужними сестрами одной ядовитой змеей больше, одной меньше. Десар расхохотался так, что на соседнем дереве возмущенно заверещала птица, судя по звукам красный остроклюв. — Ты просто божественна, моя луна! «Не называй меня так», — нахмурилась я. «Почему?» «Потому что это как-то интимно». Он воровато оглянулся и встревоженно прошептал. «Думаю, лягушки нас не услышали». Я пихнула его плечом. «Хватит». «Но что я могу сделать, если ты для меня как третья луна?» Пожал плечами он. И вообще, учись принимать комплименты, тебе их теперь часто будут делать. Кто? В основном, конечно, я. Но лягушки тоже впечатлены твоим чувством юмора. Да и медведь что-то восхищенно ревел неподалеку. Если сейчас завоют еще и блейза это точно ода твоей красоте. Как нарочно, где-то далеко, действительно протяжно завыли, и Сар невозмутимо прокомментировал. Я же говорил. Мне было и смешно, и неловко одновременно. Все равно не называй так. Почему? У меня есть моя звезда, а теперь еще моя луна. Звучит, будто мы пара. А мы и есть пара. Пара голодных агентов Сиба на задание. Это еще называется напарники. Напарники. Многозначительно выделил голосом он. «Кстати, ты знаешь, что все эти наши приключения будут оплачены по командировочному тарифу?» По его лицу скользнула хитрая улыбка. «Так что нет особого смысла нестись к цивилизации, стирая ноги. За длительность еще и премию дадут, а мы пока на продуктах сэкономим». «Ну, знаешь ли, я бы предпочла не экономить и есть торт, а не лягушку». «Надеюсь, лягушки этого не слышали. Я бы на их месте оскорбился». Когда птица была готова, мы с наслаждением поели вкусной дичи, сочащейся жирным соком. Он капал на угли и распространял по лесу сногсшибательный аромат. Днем нас унюхают и сожрут. Сыто вздохнула я, когда мы все съели и выпили. Тогда нас наградят медалькой, семье выплатят премию, а еще никогда не дадут новое дебильное задание. «Как видишь, во всем есть свои плюсы», — философски заметил Десар. «Пойдем спать». «Спать. Снова спать в компании Десара». После сытного рассветника я спустилась к реке, чтобы освежиться, отчаянно жалея, что запасной одежды нет никакой. В итоге решилась. Сняла брюки и постирала белье. Небольшой брусок мыла в металлической сеточке Десар повесил сук рядом. И Я сначала не поняла, для чего она нужна, но он объяснил. Стирать и мыться сеточка не мешала. Зато мыло в ней высыхало за день, и его можно было запросто класть в специальный кармашек. А еще с ее помощью можно отскрести совсем уж крупные ошметки грязи. Я такой пока не обросла, но перспектива явно не за горами. Как бы постирать тунику и брюки? Не могу же я ложиться спать в одних укороченных панталончиках. Разве что подолам обмотаться, когда станет чуть жарче, и можно будет не накрываться им днем. Десар подобной проблемой не страдал. Он рубашку и нижнее белье еще вчера постирал, а потом во сне норовил стянуть с меня покрывало, а когда я возмущалась, обнимал тяжелыми горячими руками и бормотал, что согреет меня. А у меня даже сил не было злиться. Вот такая ужасная безвыходная ситуация. К счастью, сегодня я чувствовала себя уже лучше, так что, если он еще раз полезет обниматься, дам ему достойный отпор. Или сделаю вид, что сплю, потому что, если уж быть откровенной с собой, с десаром действительно теплее, а обниматься я с детства люблю, просто как-то не с кем было. Поплескавшись в прохладной воде, я натерлась тумана цветом, не зря же его называют благоуханным. «Лучше благоухать им, чем немытым телом». Когда я вернулась в лагерь, Десар уже затушил костер, закопал все кости, чтобы не приманить насекомых до других незваных гостей, и ждал меня с лукавой улыбкой на лице. «Кайра, я знаю, что ты хочешь торт. Я решил удовлетворить твое желание. Вот, держи. Можешь даже не делиться со мной». Он жестом фокусника выудил из-за спины деревянное подобие тарелки. В первую секунду я ничего не поняла, а потом разразилась диким смехом. «Эй, ты же не из этих неблагодарных, нобарин, которым что не сделаешь, все не так?» С искренней обидой спросил он. «Женщина, как не пытайся, вам все равно не угодить. Между прочим, я действительно старался». Эти слова лишь подлили взрывного зелья в огонь. Я схватилась за живот и сложилась от смеха пополам. Торт был великолепен. Коржи из мха щедро промазанной глиной, а сверху посыпка из золы и торчащее посередине грязное перо, явно ждавшее своего триумфального момента уже не первый год. «Что? Даже кусочек не попробуешь?» Надул губы пока я хохотала. Я правильно понимаю, что от пирожных из песка и конфет из головастиков ты тоже отказываешься. Но знаешь, Кайра, с такой взыскательностью сиди теперь без торта. Решительно припечатал он и демонстративным жестом выкинул мой торт во враг. Нет, ну зачем? Простонала я сквозь смех. Я его не рассмотрела. Зачем? «Зачем?» — громко возмутился Десар и начал меня отчитывать. «За тем, что я старался и... пёк, а ты даже кусочек не попробовала. Черная неблагодарность, Кайра, вот что это такое!» Он хотел сказать что-то еще, но сбился, глядя на меня. А затем засмеялся тоже, и мы долго хохотали, держась друг за друга. И именно так вползли в уютный шалаш из еловых веток и полога. Устроились на куске ковра и затихли, периодически всхихикивая и заражая этим глупым смехом друг друга. Десар лежал, закинув руки за голову, и улыбался с таким видом, будто под ним мягчайшая перина, а я никак не могла найти удобное место. А потом нахально устроилась щекой у него на руке, повернувшись к нему спиной. За пределами нашего крошечного уютного мерка пели птицы. Где-то вдалеке раздался треск, а потом сердитый рев. «Медведь, наверное», — прошептал Десар. «Торт твой нашел, пробует. Меня скрутило в новом приступе смеха, и я взмолилась. «Десар, перестань! Я же так не усну!» «Я теперь тоже не усну. Это был первый торт, который я сделал для женщины, и то, как ты его отвергла, больно ранило мою нежную душу. «Еще и насмехаешься надо мной теперь». Рев раздался снова, уже ближе. И я вздрогнула, а затем спросила уже серьезно. «Он на нас не нападет?» «Летом вряд ли. К тому же медведи магии боятся. Не то что кнутохвостые баты. Эти на всю голову отбиты. Их даже огнем не отпугнешь». «А Блейзы?» «Эти стаи охотятся. Могут попытаться нас в кольцо взять». Но не бойся, достаточно убить парочку, как остальные сбегут. Они обычно охотятся на слабых и больных животных. Вот треххвостки – это проблема. Хорошо, что они крупные, их неплохо видно. Ненавижу насекомых, особенно таких. Треххвостки походили на твари из разлома, только были в разы меньше, примерно с сапог. Три хвоста с ядовитыми жалами и здоровенные клешни легко разрывающее мясо и даже ломающие тонкие кости. Их яд не давал сворачиваться крови, и жертва истекала ею, если не использовала антидот. Даже человек. Даже маг. «Хорошо, что ты целительница», — озвучил мои мысли Десар. «За это я могу простить тебе даже преступное небрежение в отношении моего кулинарного шедевра». Я улыбнулась, но смеяться, когда где-то рядом бродит медведь, уже не получалось. Решила сменить тему. «Десаар, «Да, а можно вопрос?» «Конечно». «Как ты научился так хорошо ладить с людьми?» «Честный ответ, может, тебе не понравится, потому что он связан с тетей Маэрой. Уверена, что хочешь его услышать?» «Да». Когда мне было почти одиннадцать, мама уехала к родственникам на север. Мы с братьями остались дома, но отец служил у разлома, и ему было не до нас. В итоге нас троих, Ирвина, Кемера и меня, забрали к себе тетя Маэра и дядя Витальд. Он долгое время служил дипломатом, очень образованный и умный мужик. Он был рад учить, а мне хотелось внимания. Дервин предпочитал спортивные игры, был еще слишком мал. Старшие братья больше времени проводили друг с другом, и дядю поначалу сторонились. А мы с ним быстро нашли общий язык. Собственно, он и научил меня внимательно наблюдать за людьми, предсказывать их реакции, анализировать поведение. Это оказалось очень интересно. Тетя вносила свою лепту, особенно когда вопрос касался женских заморочек. Мы с ними часто обсуждали сплетни и события, как политические, так и светские, плюс всякие семейные конфликты, разбирали причины, толкающие людей на те или иные поступки. А когда старшие братья уехали учиться в академию, дядя стал брать меня с собой на службу, и уже там я начал практиковаться по-настоящему. Сидел подле него писарем и сам запоминал, думал, отмечал какие-то детали, вечером мы их обсуждали. Дядя Витальд хотел, чтобы я пошел по дипломатической линии, но мне интереснее СИП. То есть ты все мои реакции предугадываешь? Абсолютно нет. Но мне нравится думать о тебе и нравится за тобой наблюдать. Ты необычная. Его слова смутили меня настолько, что я замолчала, а потом спросила несколько минут спустя. Ты научишь меня? Обязательно. Только начинать нужно с себя. В первую очередь разобраться, почему ты реагируешь на определенные вещи так, а не иначе. Что за этим стоит? Нравится ли самой тебе такая реакция или нет? И вот после того, как ты до конца разберешься в себе, можно начинать присматриваться к другим. Почему? Потому что многие люди наделяют окружающих своими собственными реакциями и мыслями, что в корне неверно. Как только ты научишься отделять свое, станет понятнее чужое. Давай простой пример приведу. Вот скажи, как мы с молчим и поведем себя при виде нового арбалета? Выстрелите из него. Выстрелишь из него ты, если это в первую очередь приходит в голову. Эрор его разберет хотя бы частично и обязательно понюхает. Ты присмотрись к нему. Он очень сильно полагается на обоняние. Я, скорее всего, поверчу в руках и поищу клеймо производителя. А Мелч не выстрелит, а предложит поспорить, кто выбьет десяточку первым. Просто так стрелять ему неинтересно. Я задумалась. Долгая ночь осела в ногах, ноящей усталостью, а сытость разливалась по телу, убаюкивающей тяжестью. Десар повернулся на бок, приобняв меня, а я подумала, что он ошибается. Я бы не выстрелила из арбалета. Я бы язвила, наблюдая за действиями остальных. Почему я отреагировала бы именно так?